Глава 9. Терроризм. Одно упоминание о терроризме вселяет страх в сердца большинства людей, вызывая образы насилия, взрывов, похищений, убийств и политических интриг. Оксфордский словарь определяет терроризм как неофициальное и противозаконное использование насилия, преследующего политические цели. Цели и задачи террористов – общественный резонанс в обществе. Как правило, их действия обусловлены религиозными, или политическими соображениями. Тем не менее, дать терроризму четкое определение сложно, поскольку что для одних террорист, для других борец за свободу. И это правда. Обычно террористические группировки структурируют по используемым методам, взрывам, убийствам и другим видам преступной деятельности. В мире сотни террористических организаций. Они выбирают и нанимают людей со слабой волей, со спящим сознанием. Их нанимают, обучают, а используют в своих целях лишь спустя годы. Это могут быть представители всех слоев общества, от служащих до могущественных политиков. Риск терроризма высок. Его сторонники все чаще выбирают в качестве целей общественные места, транспорт, нефтепроводы, представительства прессы, вокзалы, военные сооружения, отели и аэропорты. Мотивы террористов. Некоторые люди рождаются с предрасположенностью к терроризму. Их воспитывают сообразно идеям и убеждениям их социальной среды. Им незнакома безусловная любовь. Их переполняют ненависть и гнев. Поэтому для достижения своих целей они готовы пойти на все, вплоть до самоубийства. Еще одним фактором может стать месть, как сильная психологическая мотивация, порабощающая сердце человека и разъедающая его душу. Террористы верят, что их действия направлены на высшее благо, и не понимают, что бомбардировки, взрывы и убийства – это ужасно. Они не видят иного пути добиться победы. При этом труднее всего понять террористов, добивающихся исключительно финансовой выгоды. Однако именно они редко убивают людей. Самая опасная группа террористов – фанатики. Они создают больше всего проблем. Ими руководит идеологическая поддержка их религии, и они безжалостно выполняют поставленные перед ними задачи. Обычно это хорошо образованные люди но вместе с тем они настолько сфокусированы на своих идеях, что никто не может воспрепятствовать воплощению их зловещих планов. Другая группа террористов – идеалисты. Их часто считают всего лишь проблемным средним классом. Пример – банда бадер немецкая организация левых террористов времен 70-х годов XX -го века. Они якобы сражались за права среднего класса, но их действия стали причиной множества смертей невинных людей, как богатых, так и представителей среднего класса. В последние годы число террористических атак неизменно растет. Импровизированная взрывчатка. Основная угроза от террористических организаций всего мира – угроза взрывов. Взрывчатку можно поделить на две категории – низкоэнергетическую и высокоэнергетическую. Низкоэнергетическую взрывчатку используют для организации взрывов на расстоянии. Ее бросают в цель. Высокоэнергетическая может самовоспламеняться. Крупные террористические атаки 2001-2006 годов. 11 сентября 2001 года. Аль-Каида направила два самолета в башни-близнецы Международного торгового центра в Нью-Йорке. Погибли несколько тысяч невинных людей. Май 2002 года. Тройные взрывы в Касабланке, Марокко. Цели – испанский ресторан, пятизвездочный отель и еврейский центр. Убито 45 человек. Октябрь 2002 года. Атака на ночной клуб в Бали, Индонезия. Убито 202 человека. Ноябрь 2002 года. Смертник взорвал принадлежащий израильтянам отель в Мамбасе, Кения. Убито 15 человек. Одновременно была произведена попытка уничтожения туристического самолета из Израиля. Август 2003 года. Смертник взорвал себя в автомобиле перед холлом отеля американской сети «Мариот» в Джакарте, Индонезия. Погибло 12 человек. Ноябрь 2003 года. Ряд инцидентов в Стамбуле, в том числе нападений на синагоги, банк и британское консульство. Погибли три англичанина, включая генерального консула. С 2003 года в Саудовской Аравии прошел ряд серьезных атак, в том числе убийства и террористические акты, исполненные смертниками напротив посольств разных стран. Погибло несколько человек разных национальностей. Февраль 2004 года. Взрыв на пароме на Филиппинах. Погибли 166 человек. Март 2004 года. Несколько одновременных взрывов в пригородных поездах Мадрида. Погибли 202 человека. Июль 2004 года. Взрывы смертников возле американского и израильского посольств и в офисе главного прокурора в Ташкенте, Узбекистан. Август 2004 года. Одновременные взрывы двух коммерческих самолетов в России. Подрыв смертника на станции метро в Москве. Погибло 100 человек. Этому предшествовала атака смертника в московском метро в феврале 2004 года, когда погибло 40 человек. Осень 2004 года. Три англичанина похищены в Афганистане и Ираке. Двое из них пропали без вести, предположительно мертвы. Сентябрь 2004 года. Взрыв бомбы в машине перед австралийским посольством в Джакарте, Индонезия. Погибло 9 человек. Октябрь 2004 года. Взрывы туристических достопримечательностей на Синайском полуострове в Египте. Погибло 34 человека, ранено 159. Декабрь 2004 года. Вооруженный человек ворвался в консульство США в джиде. Это была первая атака против иностранного посольства в Саудовской Аравии. Январь 2005 года. После телефонного предупреждения группа сепаратистов в Испании установила небольшую бомбу в отеле, где находились британские туристы. Было ранено два человека. Эта же группа организовала ряд взрывов в Мадриде в декабре 2004 года и феврале 2005 года. Февраль 2005 года. Взрывы бомб в Макате, Манила, в городах Дженерал Сантос и Давао на острове Минданао. Погибло 9 человек. Ранено 130. Март 2005 года. Взрыв смертника возле театра в Доха, Катар. Погиб один англичанин. Ранено 12 человек. Июль 2005 года. Взрывы в лондонском метро. Январь 2007 года. Попытка взрыва в лондонском метро. Июнь 2007 года. Попытка взрывов в Глазго и Лондоне. Многие взрывчатые вещества активизируются и срабатывают под воздействием окружающей среды, причиняя многочисленные повреждения окружающим, например, пекриновая кислота, гремучая ртуть, нитроглицерин, пластиковое взрывчатое вещество. У террористов популярны импровизированные взрывчатки. Сегодня бомбы все чаще используют для подрыва транспорта. Подобная тактика приводит к большому количеству жертв. Страдают, как правило, невинные граждане. Организация таких атак требует тщательного планирования и точного расчета времени. Поэтому террористы, специализирующиеся в этой области, как правило, хорошо образованные выпускники престижных университетов. Их обучение в террористической организации может занимать от 6 месяцев до нескольких лет. И все это ради одного успешного взрыва. Для взрывов используют два вида бомб или импровизированных транспортных взрывных устройств и ТВУ. Бомбы чаще всего устанавливают в машине, самодельные взрывные устройства под машиной. И ТВУ – это машина или фургон, начиненные взрывчаткой, или устройство, подсоединенное к машине. Его устанавливают в намеченной зоне или автомобиле. Взорвать устройство можно разными способами – по кабелю, с помощью дистанционного управления или смертника. Как правило, жертвами террористов становятся известные люди, например, политические деятели, служащие международных компаний, лица, занимающие высокие должности в правительстве. Мишенями могут быть военные штаб-квартиры, финансовые центры, мосты, электростанции. Террористы, которые стремятся к широкому резонансу в СМИ посредством массовых разрушений и большого числа жертв, часто выбирают легкие цели – торговые центры, людные улицы. В общественных местах необходимо проявлять постоянную бдительность. Террористы очень часто устанавливают бомбы в машинах. Это приводит к большим разрушениям, а осколки от взрыва часто причиняют больше вреда, чем сам взрыв. С точки зрения профессионального террориста, взрывные устройства должны быть простыми в сборке и легкими в транспортировке. Обычно их прячут в рюкзаках и спортивных сумках. Использование транспортных бомб террористическими группами. Преступная организация Италии в целях убийства ответственного юриста использовала бомбу, представляющую собой 60 миллиметровый бутановый цилиндр, помещенный в выхлопную трубу его автомобиля. Через 20 минут работы мотора бомба взорвалась от нагревания. Простое устройство причинило множественные разрушения. Апрель 1993 года. Предполагаемое взрывное устройство, сработавшее в Бишопсгейт в Лондоне, представляло собой самосвал, груженный самодельной взрывчаткой. Его привезли в намеченную область и взорвали. 1993 год. Возле торгового центра в Нью-Йорке, в грузовике, взорвалась самодельная взрывчатка. Февраль 1996 года. Предполагаемая бомба Ира в Каннери Уорф, Лондон, спрятанная в фургоне с платформой, должна была взорваться в туннеле под Темзой. Если бы террористам удалось задуманное, Лондон бы затопило. Август 1998 года. Взрыв транспортной бомбы Ира в Оме. Убито 29 человек. Ранено 220. Значительное разрушение в центре города. Сентябрь 2001 года. Самолет, следовавший гражданским рейсом был использован террористами как взрывное устройство, детонатор и цель одновременно. Разрушения 11 сентября видны до сих пор. Ноябрь 2003 года. Взрыв фургона с водителем-смертником у британского посольства в Стамбуле, Турция. Погибло 5 человек, много раненых. Такой же метод использовался в параллельной атаке на банк HSBC в Стамбуле. Если у террористов есть подходящие материалы, они могут изготовлять устройства, которые можно установить в тяжелые фургоны, в которые, как правило, помещается больше взрывчатых веществ, приносящих огромные разрушения. Тем более, что транспортное средство можно также использовать как ракетницу-миномета, как это было много лет назад в аэропорту Хитроу. Меры предосторожности против транспортных бомб. Установите надежные замки и крышки на бензобак. Никогда не оставляйте багаж без присмотра, особенно при погрузке. Никогда не перевозите багаж или сумки других людей, если вы лично не проверили их содержимое. Ваша машина всегда должна быть безупречно чистой, как внутри, так и снаружи. Признаки того, что кто-то пытался производить с ней какие-то манипуляции, будут очевидны. В салоне автомобиля не оставляйте на виду документы или одежду с названием компании, где вы работаете. Носите при себе небольшой фонарик, чтобы в темное время суток иметь возможность осмотреть машину. Не освещайте себя в темноте. Выключайте свет в салоне машины. Не пользуйтесь машине мобильным телефоном или радио. Их сигнал могут перехватить, чтобы активизировать взрывное устройство. Ставьте машину в гараж. Если такой возможности нет, оставляйте ее на хорошо освещенном участке охраняемой стоянки, где она будет на виду у прохожих или под прямым наблюдением видеокамер. Никогда не оставляйте машину незапертой. Подойдя к машине, убедитесь, что к вашему автомобилю никто не прикасался. Осмотр машины. Это очень важный навык. Если вам приходится работать во враждебной среде, осмотр машины должен превратиться в привычку. Его необходимо проводить регулярно. Хороший осмотр занимает не более 20-30 минут. Это не то время, о котором следует сожалеть ради собственной безопасности. Тщательно подбирайте место для осмотра машины потому что во время этой процедуры вас может заметить враждебная сторона. Убедитесь, что место хорошо освещено. При этом помните, некоторые устройства могут быть чувствительны к теплу, свету, движению. Осмотр необходимо проводить осторожно. Посмотрите, все ли в порядке снаружи. Нет ли где случайных проводов, ниток, скотча, комков земли. Проверьте отметины на земле, следы, пятна. Посмотрите, нет ли признаков взлома, особенно возле окон и дверей. Можно слегка посыпать ручки порошком, чтобы были заметны отпечатки пальцев. Осмотрите пространство под машиной и ее днище. Внимательно осмотрите салон через окна. Осторожно откройте двери и проверьте обивку. Проверьте сиденье, отделение для перчаток, под капотом и в багажнике. Слегка приоткройте крышку багажника и убедитесь, что от нее не идут провода. Вы должны быть знакомы с общим видом вашего мотора и днище машины, чтобы распознавать посторонние предметы. Посмотрите под приборной панелью, нет ли там торчащих проводов, проводов, которые выглядят новыми, или перерезанных проводов. Загляните под колпаки дисков и в выхлопную трубу. Проверьте крышку бензобака. Прежде чем делать следующий шаг, отсоедините аккумулятор. Используйте телескопическое зеркало и фонарик, чтобы осмотреть труднодоступные места. Проверьте все отделения для инструментов, медленно и осторожно вытаскивая все открывающиеся отделения. Проверьте тормоза, излюбленную цель террористов. Ищите новые провода, присоединенные к различным деталям. Проводя осмотр машины, убедитесь, что ее не двигали с места. Если вы заметите что-либо подозрительное, не прикасайтесь к машине, не заводите ее. Террористы-смертники Террористы из Аль-Каиды не первыми применили тактику взрывов смертников. Однако они открыли в ней новую страницу и стали международным символом террористов-самоубийц. Атака 11 сентября 2001 года начала новую эру терроризма, которая будет продолжаться и дальше. К сожалению, недавние события в Лондоне и Глазго там у подтверждения. Интересный контраст. Мы контролируем продажу оружия и оборудования, необходимого для изготовления самодельных взрывных устройств. А террористы находят другие способы создания средств массового уничтожения, используя стандартные предметы домашнего обихода и орудия производства. Смертники — это не только выходцы из стран Ближнего Востока. Террористы доказали, что могут добраться до любого места в любой стране и сами решают, что станет подходящей целью. Психологическая промывка мозгов заставляет смертников выполнять свои чудовищные миссии. Во имя исповедуемой ими религии они готовы пожертвовать жизнью ради того, что считают высшим благом. Они верят, что их мученичество обеспечит им бессмертие. Террористы-смертники прикрепляют взрывчатку к своему телу или ведут машину на нашпигованную взрывчаткой. Они убивают себя во имя своего дела. Известно, что подобные террористы используют даже невинных детей, которых с рождения готовят к выполнению миссии. Взрывы, устраиваемые смертниками, как правило, происходят без предупреждения, они застают людей врасплох. Когда вы видите машину, которая на большой скорости мчится на здание, у вас практически не остается времени среагировать. Меры безопасности. Как можно защититься от бомб и террористов-смертников? Узнайте, есть ли в вашем районе города или в корпорации человек ответственный за проведение антитеррористических мер и работает ли он с местными властями. Ознакомьте сотрудников вашей компании с информацией об угрозах и рисках, связанных с их профессиональной деятельностью. Следуйте правилам, обеспечивающим безопасность организации. Обеспечьте свободный доступ к транспорту, тщательно отбирайте служащих, обращайте внимание на необычные или посторонние элементы. Желательно установить физические преграды на внутренней территории корпорации и вокруг нее. Ворота, высокие заборы, шлагбаум. Это снизит риск доступа незваных гостей. Все члены охраны должны отбираться с особой тщательностью. В зонах высокого риска используйте камеры видеонаблюдения с максимально возможной зоной покрытия. Камеры необходимо выбирать тщательно. Они должны быть достаточно мощными, чтобы показывать черты лица во всех подробностях. На пунктах охраны, проверки безопасности. Поддерживайте строгий режим контроля доступа, идентификации персонала и досмотра багажа. На безопасном расстоянии от зон повышенного риска необходимо устроить пункт обыска. Это первое кольцо концентрической защиты. Обыскивайте все машины, которым разрешено приближаться к вашему зданию. Разрешение должно быть получено заранее. Заклейте окна защитной непробиваемой пленкой. Совершайте обходы здания. Никто не должен приезжать к вам без договоренностей и предварительного уведомления. Обращайте внимание на одежду людей, приближающихся к вашей территории. Соответствует ли она погодным условиям? Постоянно повышайте свои знания по обеспечению безопасности. Охране следует регулярно патрулировать территорию. Она должна быть обучена распознаванию опасности. Обращайте внимание на людей, которые ведут себя подозрительно и особенно фотографируют здание фирмы или территорию вокруг него. Это может казаться безобидным хобби, но именно подобным образом террористы проводят общие наблюдения за целью. Часто для сбора информации они используют женщин. Иногда террористы устраивают проверки, оставляя машины или пакеты, чтобы посмотреть, как быстро ваша охрана отреагирует на появление постороннего предмета или объекта на территории. Они могут использовать нечто подобное с целью отвлечь внимание. Помните, что все террористы очень хорошо обучены. Регулярно проводите репетиции эвакуации при угрозе взрыва. Места сбора сотрудников должны учитывать близость к потенциальной угрозе. Обычное расстояние 25 метров от здания считается достаточным. Но поскольку технологии терроризма постоянно развиваются, это расстояние лучше увеличить в 10 раз. Проводите регулярное обучение сотрудников. Репетируйте с охраной эвакуацию фирмы и шаги восстановления после катастроф. Все сотрудники должны уметь опознавать импровизированные взрывные устройства и понимать методы действия террористов и их помощников. Все сотрудники должны знать, как действовать в случае угрозы взрыва. Помните, усталый охранник не может обеспечить безопасность людей. Террористы-самоубийцы готовы погибнуть, поэтому жизнь других людей для них ничего не значит. Необходимо преградить им путь, установив вокруг вашего здания концентрическую защиту. Основой всех уровней защиты должна стать надежная процедура безопасности. Если вы живете или работаете в зоне повышенного риска, не забывайте о том, что кто предупрежден, тот вооружен. Поджигательные устройства. Террористы могут устраивать взрывы разными способами. Выбор устройства обычно связан с их задачей, и разработать эффективные меры защиты против подобных угроз непросто. Необходим тщательный предварительный анализ. Если вы считаете, что вам угрожают, обратитесь за советом к местному полицейскому консультанту по борьбе с терроризмом. Очень часто преступники организовывают поджоги. Они направлены главным образом не на человеческие жертвы, а на причинение экономического ущерба и снижение уровня общественного спокойствия. Следует помнить, поджигательные устройства, как правило, небольшие и выглядят по-разному. Они загораются, а не взрываются, большинство при вскрытии. Последствия возгорания причиняют серьезный финансовый ущерб. В большинстве публичных мест необходимо установить видеонаблюдение и регулярное патрулирование опасных участков. Особо строгого соблюдения мер безопасности требуют склады. Сотрудники должны быть обучены распознавать поджигательные устройства. И днем, и ночью необходимо проводить обыски помещений. Пусть подобные действия станут повседневной практикой, частью мер против терроризма. Проводите регулярные проверки огнетушителей, разбрызгивателей, домовой сигнализации и противопожарных одеял, как часть стандартных процедур по защите от пожара. При обнаружении подозрительного устройства, нашедший должен немедленно сообщить об этом ответственному за обеспечение безопасности поскольку при обнаружении поджигательного или взрывного устройства необходима немедленная эвакуация. Меры безопасности при угрозе взрыва. Сообщения о заложенных взрывных устройствах, как правило, делаются по телефону. Большинство из них – выдумка, хотя все должны рассматриваться всерьез. Каждый год реакция на ложные звонки обходится в миллионы долларов. Во время кампании ирландских республиканских террористов в Лондоне за один год прозвучало 10 тысяч сообщений о заложенных бомбах. Из них 70 были сделаны террористами. В 110 случаях было найдено устройство. Ложный вызов — это преступление, но даже о самом смешном и неубедительном случае следует сообщать полиции. Звонки террористов можно разделить на два вида. Первый — об угрозе взрыва, когда бомба не была заложена. Цель такого звонка — нарушить общественное спокойствие, проверить реакцию или отвлечь внимание от другой операции. Звонок покажет слабое место в ответной реакции, что будет использовано в дальнейшем. Второй – о реальной угрозе взрыва. Его целью может быть попытка избежать человеческих жертв или переложить ответственность за их смерти на других. Однако даже настоящие предупреждения бывают неточными. Преступники не указывают конкретного местонахождения взрывчатки. Их сообщения, как правило, являются дезинформацией и представляют собой часть замысла террористов – перенаправить внимание полиции. Предупреждение о взрыве не всегда получает персонал, который обучен и готов к такому повороту событий. Сотрудники могут временно впасть в состояние шока от угрозы. Для многих это максимально близкое столкновение с терроризмом. Поэтому лучше записывать все принятые звонки, чтобы потом можно было проанализировать информацию. Меры предосторожности при террористической угрозе. Определите возможный круг сотрудников, которые могут получить предупреждающий звонок. Свяжитесь со специалистом по борьбе с терроризмом. Составьте эффективный план защиты и регулярно отрабатывайте процедуру эвакуации. Составьте четкие инструкции и убедитесь, что весь персонал ознакомлен с ними. Подписанный документ должен быть в обязательном порядке сдан ответственному лицу. В инструкциях должны содержаться следующие рекомендации при разговоре с телефонным террористом. Сохранять спокойствие. Внимательно слушать. Стараться получить максимум информации. Попросить звонящего четко и точно сообщить о местонахождении устройства и времени взрыва. Стараться выяснить, какую именно террористическую группу представляет звонящий. И самое главное, как можно дольше вести разговор со звонящим. Установите определитель номера и записывайте все звонки на пленку. Проверяйте входящие и исходящие звонки. Сообщите о звонке руководителю вашей организации, начальнику службы безопасности и представителю власти. Полная запись звонка должна быть сохранена. План эвакуации. Цель эвакуации при угрозе взрыва – переместить людей из опасного места в безопасное. Отрепетировать ее надо заранее. Эвакуация производится в следующих случаях. При непосредственной угрозе зданию или сотрудникам во время террористического акта. При получении звонка с предупреждением, полученным третьим лицом и преданным вам полицией. При обнаружении подозрительной машины или пакетов зданий. В зависимости от местоположения вашего здания и характера ситуации, эвакуация может быть полной, частичной, например, если устройство небольшое, и предполагается, что его разрушительное действие будет четко локализовано. Эвакуация всех сотрудников, кроме группы обыска. Вы должны понимать, что при любом полученном предупреждении вам вряд ли назвали точное время взрыва. Подготовьте план эвакуации совместно с местным отделением полиции или группой по борьбе с терроризмом. Всегда сообщайте полиции, пожарным и другим уполномоченным лицам об изменениях в плане эвакуации и датах будущих репетиций. План эвакуации включает в себя следующее пути и выхода эвакуации в зависимости от вида устройства, список ответственных лиц с обозначением обязанностей каждого, альтернативное убежище, если основное использовать будет нельзя, например, если в планируемой зоне эвакуации тоже обнаружится взрывное устройство. В случае, когда речь идет о взрывчатке, место сбора должно быть удалено от опасной зоны не менее чем на 500 метров. Если обнаружено поджигательное устройство, эвакуируйте ближайшие зоны и обыщите все здание. Если подозрительный предмет был принесен в комнату с почтой, эвакуируйте людей из помещения, как и из всех зон в радиусе 100 метров. Решение об эвакуации, как правило, принимает глава компании или назначенный им представитель. В любом случае необходимо известить полицию и другие соответствующие органы. Приведенные правила не охватывают все возможные ситуации, но вы должны принять хотя бы какие-то меры профилактики. Невидимый убийца. Химическое оружие. Ядерные, биологические и химические ЯБХ-атаки называют невидимыми убийцами. Природа подобных атак может быть разной, а последствия крайне отрицательными. Не исключено, что в самодельном взрывном устройстве будут находиться биологические вещества. Подлинная природа случившегося может обнаружиться слишком поздно. К сожалению, вы мало что можете сделать, чтобы защитить себя от подобных событий. Как подготовиться на случай ЯБХ-атаки? В здании все вентиляционные отверстия должны блокироваться. Это помогает снизить возможность дальнейшего заражения, потому что движение воздуха способствует распространению веществ. В случае атаки системы обогрева и вентиляции необходимо перекрыть. Если возможно, используйте дыхательные аппараты. Если атака произошла снаружи, необходимо сразу же перекрыть доступ в здание. Человек, который подвергся непосредственному воздействию любого ЕБХ вещества, должен быть немедленно эвакуирован в безопасную зону. О происшествии необходимо поставить в известность чрезвычайные службы и запечатать опасное место до их приезда. В здании необходимо оставить какое-либо средство связи, чтобы можно было делать звонки в случае дальнейших происшествий. Убедитесь, что никто не может войти в здание или выйти из него, пока не будет получено соответствующее разрешение. Небольшое радиологическое устройство вряд ли немедленно приведет к серьезным последствиям. Люди могут не знать, что находятся под вредоносным воздействием. Биологические вещества, которые распространяют смертельные заболевания, например, сибирскую язву, можно заметить лишь спустя несколько дней. При этом они действуют как бомба с часовым механизмом. Их действие зависит от инкубационного периода организма и условий окружающей среды. В случае же применения химических веществ результат может быть мгновенным. Разнообразная природа отравляющих веществ затрудняет возможность подробного анализа и выявления их признаков. Признаки опасных веществ в почте. Предупреждение опасно на конверте или посылке. Гранулы, кристаллы или порошок в письме. Липкие вещества, спреи внутри бандероли, исходящие от нее неприятный запах неизвестного происхождения. К тому же некоторые ядовитые вещества не имеют запаха. Грязные или влажные пятна на упаковке. Раздражение частей тела, контактирующих с пакетом, веществом. В отличие от самодельных взрывных устройств, ЯБХ-вещества могут быть активированы прикосновением к пакету или просто нахождением рядом с ними человека. Если содержимое имеет вид порошка, кристаллов или жидкости, то для начала химической реакции может быть достаточно воздуха. К любому подозрительному предмету необходимо относиться серьезно. Однако в большинстве случаев тревога оказывается ложной, а некоторые с виду опасные предметы совершенно безвредны. Ответные меры должны быть эффективными, но без излишней суеты. Всегда сохраняйте бдительность и относитесь к каждому подозрительному случаю как к реальной ситуации, угрожающей вашей жизни. Помните, что террористы стремятся к использованию оружия массового уничтожения. Бомбы в почте. Бомба в почтовой корреспонденции обычно должна взрываться в момент открытия пакета, конверта, посылки или бандероли. В подобном устройстве всегда есть взрывчатое вещество, детонатор, который его активирует, и какой-нибудь спусковой механизм. Присланная бомба может быть поджигательной или биологической. Отправитель самодельного взрывного устройства пойдет на все, чтобы оно не было обнаружено, или хотя бы постарается снизить риск его обнаружения. Конверт будет самым обычным. Адрес на штемпеле не вызовет ни малейших подозрений. Отправитель известен вам. Способность работника почты распознавать подозрительные предметы непосредственно зависит от уровня его обучения. Признаки подозрительных посылок. Неизвестное место отправления. Необычный адрес отправителя или адрес, написанный с ошибками. Перекошенная посылка. Посылка слишком тяжелая для своего размера. Необычный запах или жирные пятна на упаковке. Признак пластиковой взрывчатки. Упругий вверх, низ или стороны посылки или письма. Не сгибайте их. Торчащие наружу провода. Тикающий звук. Отверстие, как от иглы в обертке посылки или конверте. Это тоже признак взрывчатки, которая должна дышать, иначе станет неэффективной. Запах миндаля или марципана. В посылке содержится трудноопределяемое. Клапан конверта приклеен полностью. Обычно по краям клапана остаются отверстия. Есть и другие, более специфические признаки, на которые надо обратить внимание, изучая письмо. Скорее всего, посылка с бомбой будет проложена твердым картоном или металлом. Получив подозрительную бандероль, прислушайтесь к своей интуиции. Как правило, письма весят до 28 граммов. Почтовые бомбы, как правило, весят более 56 граммов, и для их отправки требуется больше марок. Письма с ними непривычно толстые и неправильной формы. Если приходит конверт или посылка с другим конвертом или посылкой внутри, будьте осторожны. Просветите такой пакет рентгеном. В подозрительной посылке обычно не прощупываются твердые предметы. Большинство посылок со взрывчатыми веществами мягкие. Не вскрывайте подозрительную посылку. Не относите ее к специалисту по безопасности самостоятельно. Не опускайте ее ни в воду, ни в песок. Не сгибайте посылку. В радиусе 25 метров от посылки не пользуйтесь электроизлучающим оборудованием, например, радиоприемниками и мобильными телефонами. Обычно взрыв происходит при открытии почтовой бомбы. Устройство может сработать при разрывании конверта, вытаскивании заткнутого клапана, вскрытии конверта ножом, извлечении содержимого. Если вы тщательно выполнили все меры предосторожности, но все равно испытываете подозрения, не трогайте бандероль. Убедитесь, что все окна в помещении, где лежит пакет, открыты. Выйдите из комнаты, опечатайте помещение и обратитесь за помощью к полиции.